чувствуя, что начинает закипать, усилием воли заставил себя успокоиться. Тот, кто поддаётся эмоциям и чувствам, проиграл заранее, ещё не начав бой. Откуда у него эти мысли, он не знал, но точно знал, что эти мысли правильны. Но почему без разбора, ухмыльнулся одноглазый. Мы тебя сейчас разыграем, а потом Нет, ребята, разыгрывать буду я. Посоздил Стив и с ноги заехал в ближайшему уголовнику в ухо. Тот рухнул на пол, опрокинулся стол. Во все стороны полетели карты. Дондоглазев вскочил, вывернул из-под сокамерников лавку, заставив их походитьца по грязному полу, но размахнуться не успел. Кулак Стива пробил её насквозь. развалив на две половинки, одной глазы и выплюнул щепову вместе с зубами из рта, освидетельствовал лавломок в руках, выронил его, побелел и начал пятиться. "Ну что, ребята, повеселимся?" спросил Стив, отдирая от стола доску. Охрана в караулке прислушивалась к звукам битвы. "Новички-то, буины попались". К нему гнул начальник караула. "Думаешь, уже все ядра пришли? Ясное дело, одного бы уж давно обломали, да и по времени пора. Сонный одыр гномы больше трёх суток не держится. А их сюда как раз столько и везли. Боевые ребята. А ну, задохрики на дракона с гномами не пойдут". Шум со стороны камеры затих. "Ну вот, и обломали". — Да, теперь я им не завидую. — Это точно. Завтра заговорчивее будут, и без дыбы все выложат. Может, посмотрим, как они их. — Не стоит обидеться. Там сейчас интим. Интим нарушился утробным звуком. Остель потянулся, со стоном разогнул члены, открыл глаза. — Да. Зашевелились и спящие на нём драконоборцы. Где там мы? Тюря, го чёрт! Кот вскочил, выдернул из каблука за точку. Он порядки знал и прекрасно понимал, как опасно оказаться в общей камере в том состоянии, в каком они сюда прибыли. Напружился и Сопкар. Он эти порядки знал не хуже. Кто здесь главный? — требовательно спросил кот. — Ну, я, допустим. На центральном месте, под окном, где сидят обычно самые уважаемые уголовники, вольготно расположился на лавке их хозяин и с аппетитом уминал курочку, опираясь локтями на стол с выдранной доской. Обломки этой доски были раскиданы по всей камере. Отдельно лежала сломанная пополам лавка. — Да. Все облегчённо вздохнули. Что тут произошло, Стив? осторожно спросил Осель. А, так меня Стив зовут. Буду знать. Понимаешь, братан, тут меня главным петухом назначили. Стив обсосал косточку. Вот сейчас эту курочку докрою и начну свой курятник оттаптывать. Какой курятник? выпучил глаза Петручча. Да вон, под соломой трясётся каждая курочка гнёздышко готовит. И только тут команда Стива поняла, что в камере они не одни. Под соломой действительно три пятали курочки. "Я вообще-то товарищ серьёзный", продолжал неспешно пояснять Стив. "Правильной ориентации. А они, понимаешь меня, петухом" За это ответ держать надо. На кто первый из-под соломы раздался истошный вой. Грязная подстилка вместе с курочками поползла в дальний угол камеры. Уголовники вжимались в стенку, прячась друг за друга. Что я вижу, расплылся кот. Наш хозяин доставил себя уважать. По-моему, я слышу голос кота. — раздался дрожащий голос из угла. — Кот, это ты? — А ты кто? Отзовись. — Да я же это хмырь. Ты что, меня не помнишь? — Из банды Клюка? — Ну да. Слушай, кот, выручай. Убери этого психа. — Так, это кто там кудахчет? Ну-ка, иди сюда, курочка. Стив мгновенно оказался около хмыря, и коза из двух пальцев... Нацелилась в глаза уголовнику. Тот с диким воплем откатился в сторону и начал ломиться в дверь. А магитей, хулиганы зренье я лишают. Стив, явно играясь, расставил пальцы веером и на полу согнутых в развалочку пошёл на бедного хмыря. А сколько я зарезал, а сколько я убил. «А сколько я душ невинных погубил!» — нарочито сиплым голосом напевал он по пути. Команда Стива в полном обалдении переглянулась и вновь уставилась на своего хозяина. Таким они его еще не видели. Или он окончательно сошел с ума, или наоборот, слишком хорошо пришел в себя обратно. Двери камеры распахнулись, и внутрь ворвались охранники. — Что здесь происходит? — О! — хмыкнул Стив, выпрямляя свой весь рост. — Вертухайчики пожаловали. — А, и че надо? — стража оторопела. — Но ты... это... того... не балуй. — А кто балует? Я ж говорю, меня тут главным поставили. Так что по всем вопросам этой камеры... обращаться ко мне Стив скорчил такую рожу, что охранники пули выскочили из камеры. Пытаясь изобразить Леонова в аналогичной ситуации, юноша малость перестарался. Вслед за охранниками попытались выйти и заключённые, но им повезло меньше. Дверь перед их носом захлопнулась, загремели засовы и замки. Пошли отсюда подальше. просипел изрядно струхнувший начальник охраны. «Э, — Да, пожалуй, они и сами разберутся, — согласились с ним подчиненные. — Я требую политического убежища, — заголосил хмырь. — Да ты их столько сдал, — рассмеялся внезапно Сопкар, — что они тебя примут с распростертыми объятиями. Провокатором при охранке подрабатывал, — подмигнул на Стиву. Тебе это ни о чём не говорит. Фу, мерзость. Юноша брезгливо отодвинулся от хмыря. Короче, так, братва, изрёк Стив, оглядывая уголовников. Отныне ваше место у параши. Мы согласны. На перебой заключались эти. А это где? Хороший вопрос. Где здесь отхожее место? Там Скинули уголовники в другой угол камеры, где стояло вонючее ведро. Вот там теперь и есть ваше место. Уголовники облепили ведро со всех сторон и замерли там, стараясь не дышать. Стив вернулся к столу, сел на лавку. "А ты что стоишь?" обратился он к Оселю. "Подсаживайся. Ты, видать, меня знаешь. Кстати, кто меня ещё знает?" Друзья переглянулись. — Ну, — осторожно сказал Собкар, — вообще-то мы все четверо. Ты вроде как наш хозяин считаешься, нанял нас. — Странно, хозяин, а вы ничего не путайте. Может, я это ваш пахан? — А это что такое? — спросил Петручча. — Ну, типа главарь. Правильный пацан. О, что я несу? Извините, ребята, рефлекс сработал. Антураж здесь соответствующий. Вот если бы я, к примеру, пришёл в себя в Вестминском дворце, тогда в другой политес был. Стив потряз головой. Кажется, я начинаю что-то понимать, пробормотал Сопкар, подсаживаясь к столу. Давай всё по порядку.